Глава четвертая. Деньги на пиццу. Главная очевидная разница между двумя Джонами заключалась в том, как они воспринимали время. Это отличие Джонов, с одной стороны, идеально их дополняло, но с другой вызывало непоправимые конфликты. Кармак был человеком момента, его сильной стороной была сосредоточенность. Время существовало для него не в виде какого-то многообещающего будущего или сентиментального прошлого а в виде настоящего, которое состояло из хитросплетений задач, решений, воображения и кода. Он не хранил ничего, что напоминало бы ему о прошлом, ни фотографий, ни записей, ни игр, ни компьютерных дискет. Он даже не сохранил копии своих первых игр, «Wraith» и «Shadow Forge». У него не было ни школьного альбома, ни журналов с его первыми публикациями. Он не хранил ничего, только то, что могло понадобиться ему здесь и сейчас». В спальне Кармака не было лишних вещей, только лампа, подушка, покрывала и стопка книг. Не было даже матраса. Из дома он забрал только кошку по кличке Митси, подарок от новой семьи, крайне мерзопакостную и готовую обоссать что угодно и когда угодно. Ромеро же, напротив, дорожил каждым моментом. Из прошлого, настоящего, будущего. Он одинаково бережно относился как к настоящему, так и к тому, что осталось в прошлом, а также всему, что еще должно было случиться. Он не просто мечтал, он этим жил, хранил воспоминания, погружался в динамику момента и строил планы. Он помнил каждую дату, каждое имя, каждую игру. Чтобы сберечь прошлое, он хранил письма, журналы, дискеты, чеки из «Бургер Кинг», фотографии, квитанции чтобы ощутить радость от настоящего, он никогда не упускал возможности повеселиться, корча рожи или рассказывая хорошие шутки и забавные байки. Однако он знал меру и мог сосредоточиться, когда нужно. Когда он радовался, то он любил все и всех. Когда он был серьезен, он выглядел хладнокровным, отстраненным и лаконичным. Том Холл даже придумал специальное определение такого поведения. У компьютеров единицей информации является бит. Бит может быть как активным, так и нет. Наблюдая за изменениями поведения Ромера, Том назвал его «отбитым». В то судьбоносное утро 20 сентября 1990 года Ромеро был отбитым как никогда. Этот день он запомнит на всю жизнь, а Кармак скоро забудет. Но нельзя отрицать важность этого дня для них обоих. Кармак применил свое коронное умение концентрироваться для решения одной срочной задачки пытался заставить PC-игру скролиться. Ромеро использовал Dangerous Dave in Copyright Infringement и придумку Кармака, чтобы представить себе грядущее. Кармак создал палитру, с помощью которой Ромеро нарисовал будущее. И было очевидно, что это будущее не имело никакого отношения к софт-диск. После разговора с Кармаком Ромеро охватил азарт. Он метался по офису, зазывая всех в комнату и показывая им игру. «Боже, вы только гляньте!» говорил он, пока пара сотрудников смотрели демоверсию. «Это же самая охуенная вещь на свете!» «О!» — вяло отреагировал один из парней. «Это довольно клево». «Клево?» — ответил Ромера. «Ты не понял. Это, блядь, самая крутая вещь в истории. Ты что, не врубаешься?» Парни пожали плечами, сказали «ладно, как скажешь» и вернулись в свои кабинеты. «Долбоебы!» — заключил Ромера. К тому времени, как все остальные сотрудники зашли к нему, он сгорал от нетерпения. Том, Джей, Лейн и Адриан стояли в кабинете Gamer's Edge и с интересом смотрели, как Ромеро играл в демо. «Боже», — говорил он, — «это самая пиздатая вещь на свете. Это ебать прорыв. Нельзя медлить. Мы должны открыть собственную компанию и свалить отсюда с игрой, послав софт-диск к черту. Нельзя никому это показывать. Нужно сделать все самим». «Это слишком круто для такой отстойной компании». Джей стоял в дверном проеме, облокотившись о косяк. «Ой, да прекрати», — сказал он. Джей раньше видел, как легко рамера терял голову. Это был энтузиазм, граничащий с помешательством. Последний раз рамера так загорелся, когда выиграл раунд в «Пэкман». Он напоминал ходящий восклицательный знак. рамера замер, разводя руками. «Чувак», — серьезно сказал он, — «я не шучу». Джей вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Ромар объяснил причины своего решения. Во-первых, это была крепкая игра с палитрой из 16 цветов, а софт-диск собиралась выпускать только игры с четырьмя цветами, чтобы они были доступны максимальному числу пользователей. Во-вторых, это была, по сути, игра для PC в стиле Nintendo, соответствующая по уровню самой успешно продающейся консольной франшизе — Mario. А это означало, что она точно будет продаваться, потому что все покупали PC, и, естественно, всем хотелось бы иметь отличную видеоигру. Ситуация идеальнее некуда. У них уже была совершенная команда. Кармак — гуру графики и настоящий вундеркинд. Ромеро — талантливый программист и вдохновитель компании. Адриан — склонный к мрачным образам художник. И Том — геймдизайнер, сюрреалистические задумки которого будто сошли со страниц комиксов. Хотя Ромеро по-прежнему был недоволен Лейном, Он хотел дать ему еще один шанс. В любом случае, химия между основными членами команды была мощной. Упорство Кармака уравновешивало неукротимый энтузиазм Ромера. Любовь Адриана к ужасам столкнулась с мультяшным юмором Тома. Все, что им было нужно, это кто-то, кто занимался бы бизнесом, управлял финансами и бухгалтерией, был менеджером команды. Все оглянулись на Джея. «Чувак», — сказал ему Ромеро, — «ты тоже нам нужен». Джей одарил ребят широкой барменской улыбкой и согласился. «Вот что нам стоит сделать», — сказал он. «Игру нужно отправить руководству Nintendo. Прямо сейчас». Если бы ребятам разрешили портировать Super Mario Bros. 3 на PC, они были бы в деле, причем полноценно. Они решили потратить выходные на создание полноценной демоверсии игры, добавив в нее еще несколько уровней, а также самого Марио. Затем Джей должен был отправить игру в Nintendo. Проблема была всего одна, но довольно существенная. Если они собирались тайно работать над игрой в свободное время, то нельзя было, чтобы кто-либо в софт-диск об этом прознал. Это означало, что они не могли заниматься игрой в офисе. Оставалось работать над игрой дома. Беда была в том, что у них не было подходящих компьютеров. Пятеро ребят тихо сидели в кабинете Gamer's Edge, обдумывая проблему, пока на экране бегал Дейв. Карма Карамера уже когда-то пережили такую ситуацию. Значит, и в этот раз они придумают, как раздобыть компьютеры. Поздней ночью к офису софт-диск подъехало несколько машин с заранее открытыми багажниками. Это была пятница. Все сотрудники давно разошлись по домам к своим семьям и телевизорам. Никто не пользовался офисными компьютерами в субботу и воскресенье, а ребятам они пригодились бы. Нет, они не крали компьютеры. Они их одалживали. Загрузив компьютеры софт-диск в свои машины, Ромеро, Джей, Кармак, Том и Лейн покинули центр города. Они поехали прочь от обветшалых зданий по шоссе, пока пейзаж за окном не сменился приземистыми деревьями и болотами. В пурпурно-черном мраке позднего вечера вдоль моста выстроились рыбаки с удочками. Мост привел ребят к South Lake Shore Drive. Шоссе, ведущему к окраине главного места отдыха шрифпортцев и основному источнику городской воды – озеру Кросс. Кармаку, Лейну, Джею и программисту Apple II из софт-диск по имени Джейсон Блоховек незадолго до этого очень повезло. Они нашли сдающийся в аренду дом с четырьмя спальнями прямо на побережье. Джей купил дешевую лодку, которую парни пришвартовали к причалу и часто использовали для занятий небордингом и водными лыжами. На просторном заднем дворе был бассейн и зона для барбекю, где любивший готовить Джей частенько жарил на гриле ребрышки в колоссальных объемах. В доме было множество окон, выходивших на улицу. Внутри размещалась просторная гостиная и даже большое джакузи со светло-коричневой плиткой. Джей поставил в холодильник пивной бочонок. Поистине идеальное место для создания игр. В выходные геймеры смогли сполна оценить все преимущества дома, работая над демоверсией Super Mario. Они соединили два компьютера с софт-диск на большом столе, который Кармак использовал для проведения ночных посиделок в Dungeons and Dragons. Ромеро и Кармак сидели рядом и программировали. Том сделал всю графику, а Лейн анимировал знакомую всем черепашку. Ранее они полностью записали на видео игровой процесс Super Mario Bros. 3. Том постоянно бегал туда-сюда, нажимая паузу на видеомагнитофоне, чтобы воссоздать все элементы. На эти 72 часа они перешли в режим кранча. Никто не спал. Они выпили огромное количество газировки с высоким содержанием кофеина. Им постоянно привозили пиццу. Джи работал у гриля, готовя множество гамбургеров и хот-догов, которые часто оставались нетронутыми они перенесли в свою игру все, даже самые крохотные детали, приземистую маленькую походку Марио, то, как он подпрыгивал на анимированных тайлах, выбивая монеты, то, как он прыгал на черепах и пеналах панцири, облака, венерины мухоловки, трубы, плавный скроллинг. К моменту, когда они закончили работу, игра была практически идентична мировому бестселлеру. Единственным заметным отличием был титульный экран, на котором под знаком копирайта Nintendo красовалось название их компании «Ideas from the Deep», придуманная Ромеро и Лейном. Когда работа над игрой подошла к концу, Джей написал письмо, объясняющее, кто они такие и как они хотят, чтобы Nintendo предприняла беспрецедентный шаг по лицензированию Super Mario для PC. Питая большие надежды, парни заклеили коробку и отправили ее в Nintendo. Пришедший через несколько недель ответ был коротким и ясным. «Молодцы!» — сказала компания. Но Nintendo не заинтересована в продвижении рынка PC-игр. Ее устраивало положение мирового лидера среди консолей. Такой ответ разочаровал команду, особенно на волне восторга от марафона программирования в «Доме на озере». Но это ни в коем случае не был приговор. Кто-нибудь наверняка оценил бы их достижения. Ромера знал нужных людей. Незадолго до этого Ромеро получил первое фанатское письмо, пришедшее на его имя в офис софт-диск. Напечатанное на машинке послание было очень трогательным. «Дорогой Джон», — гласило письмо, — «мне очень понравилась ваша игра. Просто хотел, чтобы вы знали. Она просто отличная, и я думаю, что вы очень талантливы. Вы играли в «The Greatest Pyramid». Она очень похожа на вашу игру. Мне очень понравилось. Вы ее сделали, или вы ею вдохновлялись?» Я могу прислать вам копию, если хотите. И каков ваш рекорд в вашей игре? Вы давно программируете и на каком языке? Я думаю о написании игры, и любые советы, которые вы могли бы дать, будут полезны. Спасибо от преданного поклонника. С уважением, Байрон Мюллер. Любитель бумажек Ромеро немедленно повесил письмо на стену и показал его Кармаку, Тому, Лейну и Адриану. Через пару недель он получил еще одно письмо от фаната, написанное от руки и немного более настойчивое. «Дорогой Джон», — прочитал он, — «мне понравилась ваша игра Пирамидцов Египт. Иджипт». Она лучше, чем та игра про пирамиды, что была в Big Blue Диск несколько выпусков назад. Я прошел ее, засидевшись до двух ночи. Очень классно. Какой у вас рекорд в игре? Есть ли секретный код, который автоматически перенаправляет на следующий уровень? Знаете ли вы о похожих играх? «Пожалуйста, позвоните мне за счет абонента, если захотите. Или, пожалуйста, напишите. Огромное спасибо, Скотт Мульер. Постскриптум: Я думаю, что нашел в игре небольшой баг. Или это незадокументированная функция?» «Ого!» – просидел Ромеро. «Еще один фанат!» Он приклеил это письмо на стену рядом с первым и снова похвастался Кармаку и Адриану. Но они лишь закатили глаза. Вскоре после этого Ромеро листал журнал PC Games Magazine и наткнулся на небольшую статью о Скотте Миллере, 29-летнем программисте, преуспевшем в распространении собственных игр. Заинтригованный Ромеро дочитал статью до конца, где был указан адрес Скота: 4206 Mayflower Drive, Гарленд, Техас 75043. Молчаливая пауза Гарленд, Техас, Гарленд, Гарленд, Техас. Кого он знал в Гарленде, штат Техас, с Мэйфлауэр Драйв? Он отложил журнал и посмотрел на стену. Письма фанатов. К этому времени он уже собрал целую коллекцию писем. Все они были подписаны разными именами, но, к своему удивлению, на каждом из них Ромеро обнаружил один и тот же обратный адрес – Мэйфлауэр Драйв, Гарленд. Ромеров вскипел. Он хвастался ребятам своими поклонниками, а на деле это был просто какой-то неудачник, ебавший ему мозг. Да кем себя возомнил этот уебан Скотт Миллер? Ромеро вернулся к клавиатуре и в ярости набрал следующее сообщение. Скотту, да у вас, сэр, серьезные психологические проблемы. В чем смысл 16 миллионов странных имен, под которыми вы пытались связаться со мной? А, Байрон Мульер, Брайан Аллер, Байрон Мюллер, сколько тебе на самом деле лет? Пятнадцать? Разъяренного Ромеро несло еще пару страниц, после чего он оставил письмо на столе. На следующий день он успокоился и, вернувшись, написал еще одно письмо. «Дорогой мистер Миллер», – печатал он, – «мне потребовалось довольно много времени, чтобы ответить на ваше последнее письмо. Все потому, что я был в бешенстве, когда узнал, что ранее вы мне уже писали 3-4 раза под разными именами, и я не понимал, что происходит. Мой предыдущий ответ был очень резким, поэтому я его не отправил. Я все равно отправлю его, чтобы вы видели, как сильно вы меня разозлили». Я пишу это письмо, чтобы смягчить предыдущий ответ и сказать вам, что я несколько заинтригован вашим поведением. Он запечатал оба письма и отправил их в Гарленд с глаз долой. Несколько дней спустя домашний телефон Ромера зазвонил. Это был Скотт Миллер. Ромеро упрекнул его в отправке фальшивых писем от поклонников, но у Скотта на уме было совсем другое. Да в пизду эти письма, выпалил Скотт. Я это сделал, потому что знал, что подловить тебя у черного хода – единственный шанс с тобой связаться. Конкуренция среди игровых компаний в то время была чрезвычайно жестокой. Они хранили массу тайн, особенно о талантливых программистах в штате. Когда Ромера был юным геймером, такие программисты, как Ричард Гэриот или Кен и Роберта Уильямс, всегда зарабатывали больше остальных, их имена рекламировались на коробках. Но к началу 90-х годов многое изменилось. Компании сидели ниже воды, тише травы. В качестве меры предосторожности многие издатели игр контролировали своих сотрудников, отслеживая их звонки, чтобы убедиться, что никто не пытается что-нибудь провернуть у них за спиной. Скотт, прекрасно понимая всю деликатность звонка, решил вместо этого попытаться спровоцировать Ромеро на контакт. Это сработало, пусть и не так, как задумывалось. Он не хотел разозлить Ромера, но теперь, когда Джон был заинтригован, Скотт не собирался его отпускать. «Нам надо поговорить», — нетерпеливо продолжал Скотт. «Я видел твою игру «Пирамидсов Эджипт». Она просто отличная. Ты не мог бы сделать для нее еще несколько уровней. Мы можем заработать кучу денег». «О чем ты?» «Я хочу опубликовать твою игру», — сказал Скотт. «Условно бесплатно». «Условно бесплатно». Ромеро был знаком с этой концепцией. Ее придумал парень по имени Эндрю Флюгельман, основатель и редактор журнала PC World. В 1980 году Флюгельман написал программу под названием PC Talk и выложил ее в сеть с пояснением, что любой, кому она понравилась, мог не стесняться и отправить ему денег в качестве благодарности. Вскоре ему пришлось нанять помощников, чтобы пересчитать все платежи. Флюгельман назвал эту практику условно-бесплатной и экономическим экспериментом. В 80-х хакеры переняли эстафету, создавая свои программы для Apple, PC и других компьютеров. Программисты из подполья пользовались тем же кодексом чести. Попробуйте, и если вам это нравится, заплатите. Оплата давала клиенту право на получение технической поддержки и обновлений. Ассоциация профессионалов в области условно-бесплатного распространения создала бизнес, который преимущественно развивался внутри страны и приносил от 10 до 520 миллионов долларов ежегодно, и это учитывая, что только 10% клиентов платили за регистрацию условно-бесплатного продукта. Журнал Forbes поразился этой тенденцией, написав в 1988 году, что если это не кажется вам прекрасной основой для бизнеса, подумайте еще раз. Условно-бесплатное распространение, утверждалось в статье, полагается не на дорогую рекламу, а на сарафанное радио, Или, как выразился один практик, дискетное слово. Роберт Уоллес, ведущий программист Microsoft, построил с помощью условно-бесплатной программы PC right многомиллионную империю. Большинство авторов, впрочем, были бы рады и шестизначным суммам, но в итоге редко зарабатывали больше, чем 25 тысяч долларов в год. Продажа тысячи копий программы в год была большим успехом. Условно-бесплатное распространение все еще считалось крайне самонадеянным подходом. К тому же его использовали только для продажи утилит, программ для финансовых расчетов или, например, редактирования текста. Его никогда еще не применяли к играм. О чем только думал Скотт? За время разговора Ромеро понял, что Скотт отлично знал, что делает. Он, как и Ромеро, всю жизнь был геймером. Миллер, сын руководителя НАСА, был скромным парнем с короткими темными волосами. Он провел школьные годы в Гарланде, болтаясь в компьютерном классе в течение дня а после занятий — в зале с автоматами. Скотт даже написал книгу под названием «Shootout. Zap the Video Games», где подробно описал все способы прохождения лучших игр 1982 года от Pac-Man до Missile Command. Вскоре Миллер пошел по неизбежному пути разработки собственных игр. Когда пришло время их выпускать, Скотт решил присмотреться к рынку условно-бесплатных программ. Ему понравилось увиденное. Тот факт, что он мог управлять всем сам, не имея дела с розничными сетями или издателями. Следуя примеру других условно-бесплатных программ, он выпустил две текстовые игры в полном объеме и стал ждать, когда деньги потекут рекой. Но деньги не то что не текли, они даже не капали. Как он понял, геймеры могли быть совсем не похожи на тех потребителей, которые платили за обычные условно-бесплатные программы. Они были склонны просто взять то, что можно получить бесплатно. Скотт изучил вопрос и понял, что он не один был такой. Другие программисты, выпустившие свои проекты как условно бесплатные в полном объеме, тоже ничего не заработали. «Люди могут быть честными», — подумал он, «но они еще и ленивые. Им нужен стимул». И тут ему в голову пришла идея. Вместо того, чтобы отдавать всю игру целиком, почему бы не предоставить игроку только первую порцию, а затем заставить его купить полную версию напрямую у автора? Раньше никто не пользовался таким подходом, но почему бы ему не сработать? Игры, которые делал Скотт, идеально подходили для этого плана, поскольку были разбиты на короткие эпизоды уровня. Он мог просто выложить, например, 15 уровней игры, а затем сказать игрокам, что если они отправят ему чек, то получат оставшиеся 30. В 1986 году, работая в компьютерной консалтинговой компании, Скотт самостоятельно опубликовал свою первую игру. Kingdom of Cross. Приключение в духе Индианы Джонса, как условно бесплатную, сделав первые уровни доступными через каталоги условно бесплатных программ и BBS. Не было ни рекламы, ни маркетинга и практически никаких накладных расходов, за исключением покупки дешевых дискет и пакетов зиплоков. Так как Скотт никому не должен был платить зарплату, он мог устанавливать цены ниже, чем у большинства розничных игр. 15-20 долларов против 40-50. С каждого заработанного доллара Скотт выручал 90 центов. На момент контакта с Ромеро он заработал уже 150 тысяч долларов только благодаря сарафанному радио. «Бизнес пошел настолько хорошо», — объяснял Скотт, — что он ушел с основной работы, чтобы создать свою компанию по изданию условно-бесплатных игр под названием эпо и начал искать другие игры для публикации. «Ромеро делал идеальные, условно-бесплатные игры, хотя и не подозревал об этом», — сказал Скотт. «Идеальное» подразумевает, что это динамичный экшен, разбитый на уровне. Поскольку такие игры распространялись по BBS, они не должны были занимать много места, чтобы люди могли загружать их через модемы. Популярные игры с красивой графикой, вроде тех, что издавала Sierra Online, были слишком большими для такого распространения. Игры должны были быть маленькими, но веселыми и быстрыми, нести заряд адреналина, подобно аркадам, чтобы у игроков появлялась мотивация купить полную версию. Если бы Ромеро предоставил ему пирамидцов Египт, Скотт мог бы заняться маркетингом и приемом заказов, а ребята получили бы определенный аванс плюс 55% выручки. Это намного больше, чем они могли получить от любого крупного издателя. Ромеро был заинтригован, но тут возникла проблема. «Мы не можем делать Pyramids of Egypt", объяснил он, «потому что все права держит софт-диск». Он услышал разочарованный вздох Скотта. «Хотя знаешь что?» — добавил он. «В жопу эту игру! Сейчас мы делаем еще более крутые вещи». Через несколько дней Скотт получил посылку с демо Super Mario Bros. 3 от Ideas from the Deep. Когда он запустил игру, то был поражен. Она выглядела так же, как и консольная версия, с плавным скроллингом и прочим. Он схватил телефон и несколько часов проговорил с Кармаком. «Этот парень гений», — подумал Скотт. «Он всех переиграл». К моменту завершения разговора Скотт уже был готов заключить сделку. Ребята сказали, что они будут использовать новую технологию, чтобы создать игру специально для Эппаджи и затем выпустить ее в условно-бесплатном виде. «Отлично», — сказал Скотт. «Приступаем». Теперь им оставалось только сделать игру. После первого разговора Ромеро попросил Скотта показать ребятам серьезность своих намерений, отправив аванс. Скотт ответил чеком на 2000 долларов, половиной своих сбережений. В ответ он хотел только одного — игру, готовую к Рождеству, до которого оставалось два месяца. Ромеро, Кармак, Адриан, Лейн, Том и Джей собрались в кабинете Gamer's Edge, чтобы подумать над игрой. Том сходу подметил, что раз они используют технологию, характерную для консольных игр, Они должны сделать что-то в консольном стиле, игру, похожую на Марио, но иную. Он был полон энтузиазма и тут же вызвался добровольцем. Сделал он это с изрядной долей бахвальства, привычного для их содружества. «Так, какая тематика требуется?» – спросил Том. «Вы только скажите, я могу сделать все, что угодно. Как насчет научной фантастики?» Идея всем понравилась. «Почему бы нам не сделать что-нибудь?» – сказал Кармак про маленького гения, спасающего мир. «Или что-то в этом роде. М -м -м". Да, хорошо», — согласился Том. «У меня есть отличная идея». И в мгновение ока он выбежал из комнаты и заперся в своем кабинете в отделе Apple 2 Он чувствовал, как его воображение разыгралось, и идеи хлынули, будто озвученные голосом Уолтера Уинчелла. Том уже давно был большим поклонником мультфильмов Warner Бразерс», а Чак Джонс, аниматор «Луни стал для него богом. В детстве Холл увидел пародию Дэна Эйкрейда на Эллиота Несса, сыгранного Кевином Костнером в фильме «Неприкасаемые». Он думал обо всем этом, а также о Марио и выступлениях комика Джорджа Карлина о тех людях, что используют лавровый лист вместо дезодоранта и затем ходят, источая аромат фасолевого супа с беконом. Том напечатал пару абзацев. Вытащив лист из принтера, он бросился обратно в кабинет «Геймерс Edge и зачитал текст, пытаясь как можно лучше изобразить Уинчелла. Билли Блейс, восьмилетний гений, усердно работавший в домике на заднем дворе, создал межзвездный космический корабль из старых суповых банок, резинового клея и пластиковых труб. Пока его родители уехали в город, а няня спит, Билли пробирается в свою мастерскую, надевает футбольный шлем старшего брата и превращается в командира Кина, защитника справедливости. На своем корабле, мегаракете класса «Фасоль-Бекон», Кин вершит правосудие железной хваткой. В этом эпизоде инопланетяне с планеты «Вартикон-6» узнают о восьмилетнем гении и планируют от него избавиться. Пока Кин исследует горы Марса, вартиконцы крадут его корабль и разбрасывают детали по всей галактике. Сможет ли Билли восстановить корабль и отразить вторжение вортиконцев? Успеет ли он вернуться до того, как родители придут домой? «Оставайтесь с нами». Том огляделся. Тишина. Затем все взорвались хохотом. Даже в целом сдержанный Джон Кармак не только смеялся, но и аплодировал. Командир Кин был в деле, но ребята даже не догадывались, куда он их заведет. Парни больше не были просто людьми из софт-диск. Они называли себя чуваками из IFD, совладельцами Ideas from the Deep. Софт-диск в результате становилось в их глазах все меньшим авторитетом. Но это была основная работа, в которой они все нуждались, так как еще не было никаких реальных денег и гарантий, что они вообще будут. Парни решили продолжить работу над играми для Gamer's Edge в течение дня, в то время как над похождениями кино они работали ночами в доме на озере. Ребята изловчились эффективно заимствовать компьютеры софт-диск. Каждый вечер после работы они возвращались на машинах в офис и загружали багажники. На следующее утро парни приезжали достаточно рано, чтобы вернуть компьютеры. Они даже немного обнаглели. Хотя компьютеры и так были передовыми, ребята хотели сделать их еще немного мощнее. Джей регулярно спускался в офис администрации софт-диск, чтобы запросить новые детали. Эл Виковиус обратил внимание на эти просьбы, но не придавал им особого значения. Он все еще был увлечен геймерс Edge и потенциалом прорыва на рынок PC так что, чего бы ни пожелали геймеры, они это получали. С октября по декабрь 1990 года команда работала практически без перерыва, чтобы Commander Кин для Скотта была готова к Рождеству. Разрабатывалась не одна игра, а целая трилогия под названием Invasion of the Vorticons. Трилогии были распространены в игровой индустрии по той же причине, по которой они были популярны в книгах и в фильмах. Это был лучший способ построить и расширить узнаваемость бренда. Том, взявший на себя роль креативного директора, наметил план игры. От Марио там мало что оставалось. Восьмилетний изгой, который подворовывает у своего отца Эверклир для заправки ракеты, был куда более самобытным героем, чем итальянский водопроводчик средних лет. Как будто ребята следовали золотому правилу – рассказывать о том, что знакомо им не понаслышке. Ребенком Том обычно ходил в шлеме Green Bay Packers и красных конверсах, как и сам Билли Блейс. В некотором смысле все они были Билли Блейзами, странными детьми, которые меняли технологии для побега от повседневной реальности. Кин был бунтарем и хакером, и он спасал галактику так же, как бесчисленные хакеры вроде Кармака и Ромеро использовали технологии ради спасения себя. Обязанности были распределены, Кармак и Ромеро были программистами, а Том стал ведущим дизайнером, человеком, ответственным за придумывание игровых элементов от истории и сеттинга до персонажей и оружия. Кармак и Ромеро были рады доверить Тому творческую работу, так как сами были заняты программированием. Кармак совершенствовал свой движок, добиваясь достаточно гладкого скроллинга, чтобы Кин мог двигаться влево или вправо так же плавно, как вверх или вниз. Ромеро тем временем работал над редактором, программой, которая позволила бы разработчикам собирать воедино графику игры, персонажей, комнаты, монстров. По сути, это был набор инструментов геймдизайнера. Карма и Ромеро были на одной волне. Однако Ритм удалось поймать не всем участникам команды. Лейн был официально отстранен от разработки. Хотя Ромеро и считал его другом, он чувствовал, что Лейну не хватает энтузиазма. У Адриана были свои проблемы. Несмотря на то, что его позвали в команду специально для работы над командой Кин, Адриан ненавидел этот проект. Для него игра была слишком милой, Как говорил Том, целевой аудиторией игры должны были стать дети или те, кто остались детьми в душе, как мы. Адриан ненавидел все эти детские штучки. Еще больше он ненавидел все милое. Для него не было ничего хуже милых детских штучек. И вот теперь ему пришлось сидеть всю ночь, рисуя кусочки пиццы, газировку и конфеты. Том придумал маленького персонажа под названием Йорб с большим толстым зеленым телом и единственным глазом-перископом над головой. Даже монстры были милыми. В большинстве игр, когда персонаж умирал, он просто исчезал, растворялся. Но у Тома было другое видение. Он стремился включить в игру кое-какие большие философские идеи, как он выразился. В основу поведения героев он заложил идеи, почерпнутые из трактата Фрейда «Недовольство культурой». Враги в игре представляли собой «оно». Том хотел показать детям, что когда люди или даже инопланетяне умирают, они действительно умирают, оставляя после себя мертвые тела. Поэтому он настаивал, чтобы мертвые существа в игре просто оставались на месте, не были окровавленными трупами, а просто лежали себе мертвыми, симпатичными мертвыми Йорпами. Миловидность персонажей была не единственной вещью бесившей Адриана. Том Холл такой же милый добряк начинал действовать ему на нервы. Он бегал по дому, вытягивая шею и издавая звуки, чтобы показать Адриану, как именно должны выглядеть инопланетные существа в играх. Ромеро обычно заливался хохотом от этих демонстраций. Адриану нравился Ромера, который разделял его вкусы в хэви-метале и черном юморе, но Том, по мнению Адриана, был просто невыносим. Что еще хуже, они должны были сидеть за одним столом. А Том был так полон энергии, что постоянно дергал коленом, невольно ударяясь о стол, когда Адриан пытался рисовать. Только одно рабочее место в доме было хуже этого. Рядом с лотком Митси, кошки Кармака. Том понятия не имел, что чувствовал Адриан. Он думал, что тот просто тихоня. Однако в основном поздние вечера в доме на озере посвящались программированию. Врубив Игипопа или группу Докин на магнитофоне, Парни работали все ночи напролёт. Иногда они делали перерыв, чтобы сыграть в Супер Марио на Nintendo или партию в Dungeons and Dragons. Кармак создавал для парней большие приключения в D&D, и в субботние вечера они собирались за столом и играли до самого утра. С Кармаком в качестве мастера подземелий игра стала продуманнее и сложнее. Она быстро переросла в самую длинную и глубокую партию в D&D, которую он когда-либо создавал. Играть можно было бесконечно. Иногда они плавали по озеру на лодке. Вскоре Джей стал постоянным рулевым. Его безупречная сосредоточенность давала ему возможность управлять лодкой не только быстро, но и устойчиво. Пару раз этим занимался Ромеро, но он слишком увлекался, и лодка сбивалась с курса. Джей комфортно чувствовал себя в роли менеджера или в каком-то смысле президента братства. Пока ребята работали, он поджаривал ребрышки на гриле или пополнял запасы содовой. Сроки давали о себе знать, и ребятам нужна была любая помощь. Однако в помощи с мотивацией парни не нуждались. Кармака, в частности, было невозможно отвлечь. Однажды Джей решил проверить, насколько Кармак сосредоточен, вставив кассету спорно в видеомагнитофон и включив фильм на полную громкость. Ромеры и остальные тут же услышали охи и ахи и, обернувшись, захохотали. Кармак даже не оторвал взгляд от монитора. Только через минуту или около того он услышал участившиеся стоны. Его единственным ответом было мммммм, после чего он вернулся к работе. Тем временем в софт-диск начал подозревать, что звездные геймеры что-то замышляют. Джей постоянно просил запчасти для компьютеров, а остальные ребята вели себя как-то слишком тихо и уклончиво. Эл впервые что-то заподозрил вскоре после того, как они начали работу над новой игрой для софт-диск про воинов-ниндзя под названием Shadow Knights. Эл никогда не видел такого скроллинга на PC. «Ух ты!» — сказал он Кармаку. «Ты должен запатентовать эту технологию». Кармак покраснел. «Если ты когда-нибудь попросишь меня что-то запатентовать», — огрызнулся он, — «я уволюсь». Эл предположил, что Кармак пытается защитить собственные финансовые интересы. Но на самом деле он наступил на мозоль молодого программиста-идеалиста. Это была одна из немногих вещей, которые действительно могли его разозлить. Она засела в голове Джона с тех пор, как он впервые прочитал «Кодекс хакеров». «Вся наука, техника, культура, знания и обучение основаны на трудах прошлого», — думал Кармак. «Запатентовать что-то, то есть сказать, что типа эта идея моя, и вы не имеете права ее использовать ни в каком виде, потому что это моя собственность, Это же в корне неправильно. Патенты ставили под угрозу смысл его жизни, написание кода для решения задач. Он не хотел бы жить в мире, где нельзя решить ни одной задачи, не нарушив чьих-то патентных прав. Кармак становился все более резким и грубым и в других вопросах, особенно по отношению к остальным сотрудникам софт «У вас тут полно ужасных программистов», — заявил он, — «они просто отстой». Казалось, Кармака вообще не волновало, что он отчуждал от себя остальных. Чем чаще Эл заходил в кабинет Gamers Edge, тем чаще замечал странное поведение своих сотрудников. Однажды он вошел и увидел Кармака, Ромера и Тома, стоявших спиной к двери вокруг компьютеров Ромера. Когда Эл дал о себе знать, они быстро разошлись. Он подошел к ним и спросил, что происходит. «Ничего, просто пошло шутим, Эл», – осторожно ответил Ромеро. Взглянув на монитор, Эллу увидел пустой экран, и это его насторожило. Позже Вековиус поделился с Кармаком своей обеспокоенностью, странным поведением Ромера. Последний всегда казался Эллу приятным во всех отношениях человеком. Кармак на мгновение задумался, а затем, как всегда, выпалил нефильтрованную правду матку. Ромера только кажется дружелюбным», — сказал Кармак. «Но за твоей спиной он ненавидит тебя до глубины души». К дню благодарения график работы стал убийственным. Сидя в доме на озере, они не отвлекались на сон, равно как и на принятие душа. Им приходилось напоминать себе о еде. Чтобы ребята не умерли с голоду во время кранча с командер Кин, Скотт начал высылать команде еженедельные 100-долларовые чеки с подписью «Пицца-бонус», отсылая к пицце с пепперони, появляющейся в игре. Пицца была топливом, Ид. Как любил отмечать Кармак, пицца была идеальным изобретением горячая быстрая и с разными начинками когда джей открывал конверт приходивший от скотта и размахивал чеком в воздухе все кричали деньги на пиццу скотт был уверен что инвестиции отобьются он начал полномасштабное наступление благодаря своему успеху по всей стране он установил прочные связи с руководителями различных ББС и журналов посвященных условно бесплатным программам Он звонил каждому из них, рассказывая о скромном выходе игры, которая станет революцией в индустрии. Вскоре каждый раз, когда люди входили в систему BBS, они видели заголовок с надписью «Скоро от Apache — «Командер Кин». Скотт ставил на карту свою репутацию. Но у геймеров никогда не возникало сомнений в том, что игра оправдает все надежды. Том с головой окунулся в работу над дизайном, бомбардируя идеи мэра будто шарами для пинг-понга. Если Роме разгибался пополам от смеха, он знал, что находится на правильном пути. Скотт дал свой совет. «Одна из причин популярности братьев Марио», писал он в письме, «заключается в том, что вы можете продолжать играть, занимаясь поисками секретных или тайных бонусов и так далее». «Я бы очень хотел увидеть что-нибудь подобное в Командер Кин. Мне кажется, это действительно улучшит игру». «Ну, еще бы», — откликнулись парни. Они любили находить секреты в играх. Уже тогда секреты были практически субкультурой среди программистов. В играх можно было найти секретные уровни, спрятанные шутки или маленькие трюки, не оказывающие большого влияния на игровой процесс. Они назывались пасхальными яйцами. Пасхалки как явление появились в 1980 году, когда бесстрашные поклонники Atari 2600 наткнулись на секретную комнату в геометрической ролевой игре Adventure, в которой были лишь мигающие слова — Уоррен Робинот. Некоторые игроки беспомощно атаковали имя. Другие просто чесали затылки. Робинот был недовольным программистом Adventure, который захотел признания, а потом и захвата власти в корпорации. Том придумал несколько хитростей для команды Кин. В первом эпизоде игроки могли найти секретный скрытый город, воспроизведя определенную комбинацию движений. Например, бросившись на линию огня ледяной пушки. По всей игре можно было найти таинственные знаки вартиконского алфавита. В секретных областях игроки могли найти ключ к расшифровке. Парни были настолько полны энтузиазма, что решили сделать превью своих будущих игр, которых тогда еще не существовало. Они описали другие части Commander Keen, а также новую игру, основанную на персонажах и элементах развивающегося мира кармака из Dungeons Dragons. «The Fight for Justice», — писали они. Это совершенно новый подход к фэнтезийным играм. Вы начинаете не как слабак без провизии, вы начинаете как Квейк, самый сильный, самый опасный человек на континенте. У вас будет молот-громовержец, кольцо регенерации и межпространственный артефакт. Все люди, которых вы встретите, будут иметь уникальные характеры, жизни и цели. The Fight for Justice будет лучшей игрой на PC. Дом на озере был полон ощущений безграничных возможностей, и с каждым днем связь между Кармаком и Ромеро становилась все крепче. Они были похожи на двух теннисистов, которые многие годы без труда расправлялись с оппонентами, а теперь, наконец, получили шанс сыграть на равных. Ромеро помог Кармаку стать лучшим программистом, Кармак помог Ромеро стать лучшим дизайнером. Их объединяла общая страсть. Это стало особенно ясно Кармаку в один из поздних вечеров выходные. Он сидел в доме и работал за компьютером, когда снаружи сверкнула молния. Митси лениво свернулась калачиком на его мониторе, свесив лапы с экрана. Жар ее тела заставлял термочувствительный дисплей Кармака переливаться радужными цветами. Он аккуратно оттолкнул Митси от монитора, и она, шипя, убежала. Начался страшный ливень. Озеро Кросс затопило окрестности, как в фильме ужасов. Вода поднялась так высоко, что лодку вынесло на крышу сарая. Длинные черные змеи и щитомордники скользили по палубе. Мост, ведущий к Лейкшор-драйв, был полностью размыт. Когда Джей попытался вечером вернуться в дом, попасть туда он так и не смог. Из-за шторма, как он выразился, со дна озера всплыло все дерьмо. Он уехал пережидать ненастье. Ромеро с другом приехали позже и увидели, что мост разнесло еще сильнее. Не было никакой возможности пересечь затопленное пространство на машине а вода, вероятно, была полна аллигаторов и щитомордников, считавших новую территорию своей. Вернувшись в дом, Кармак смирился с тем, что в этот вечер ему придется работать одному. После всех этих часов в одиночестве он начал ценить разнообразные таланты Ромера, формировавшиеся годами во время создания его собственных игр для Apple II. Ромеро сочетал в себе навыки не только программиста, но и художника, дизайнера и бизнесмена. Вдобавок ко всему, он знал толк в веселье. Ромеро не просто любил игры, в каком-то смысле он сам был игрой, ходячей, говорящей, пищащей, дергающейся человеческой видеоигрой, которая не позволяла ничему сбить себя с ног. Сродни персонажу игры, он всегда мог найти дополнительную жизнь. В этот момент дверь за спиной Кармака распахнулась. Митси бросилась ему под ноги. Кармак обернулся и в свете молнии увидел Ромеро. Тот стоял в больших толстых очках, промокший насквозь до самой груди, но с широкой улыбкой на лице. Это был момент истины, момент настолько впечатляющий, что Кармак даже сохранил его в своей небольшой подборке сентиментальных воспоминаний. Этот момент никогда не выветрится из его памяти. Та самая ночь, когда Ромеро пробирался через бурную реку, чтобы поработать. 14 декабря 1990 года, во второй половине дня, Скотт Миллер нажал кнопку на своем компьютере и загрузил условно-бесплатный эпизод commander Кин» «Марунтон Марс» на первую BBS. За 30 долларов игроки могли приобрести два эпизода, которые Скотт отправлял на дискетах в зиплоках. До Commander Кин» Скотт зарабатывал на условно-бесплатных проектах около 7 тысяч долларов в месяц. К Рождеству выручка от новой игры приближалась к 30 тысячам. Как говорил Скотт редактором и управляющим BBS, завалившим его звонками, игра была маленькой атомной бомбой. Никто не видел ничего подобного для PC: Юмор, графика, сайт-скроллинг и динамика, как у Марио. Всем внимание! взывал один рецензент. Это тот редкий случай, когда мы будем хвалить игру больше обычного. Командер Кин устанавливает новый стандарт условно бесплатных игр, заявил другой. Если вы ищете бодрящую, вылизанную и ультрасовременную аркадную игру на ПК, писал третий, нет ничего лучше, чем Командер Кин от Apogee Software. Ничего. Игра была не просто на одном уровне с Nintendo, заключил он. Она была лучше. Фанаты не могли не согласиться. Они завалили Epidemi хвалебными письмами и вопросами о следующих играх в серии Командер Кин. На основных BBS только и говорили, что об игре, трюках, секретах, стратегиях. Игроки молили помочь с расшифровкой вартиконского алфавита. Скотт был настолько загружен, что подключил к работе собственную маму и нанял себе первого личного сотрудника подростка-программиста по имени Шон Грин. Они должны были помочь разобраться с делами. Когда Шон появился на рабочем месте в первое утро, его встретила мать Скотта. В халате и с двумя беспроводными телефонами в руках. В ту секунду, когда она протянула ему одну из трубок, телефон начал звонить. Ромеро, Кармак и остальные устроили огромную вечеринку в доме на озере в канун Нового года. Из магнитофона играли песни принца «Дымился гриль». Ребята катались по озеру. Редко выпивавший Ромеро сделал в эту ночь особое исключение. Это был великий, но тяжелый год, который стоил ему жены и детей. Столкнувшись с выбором, он предпочел игровую жизнь семейной. Хотя он регулярно разговаривал со своими мальчиками и виделся с ними так часто, как только мог, теперь он жил с новой семьей, геймерами, и он хотел, чтобы эта ночь длилась вечно. Он, Том и Джей напились на кухне белым вином и шампанским. Ромеро увидел, что кармак стоит в углу один, трезвый. «Ну же, Кармак», — пробормотал он, «выпей, что ты как маленький. Наступает девяносто первый год». Обычно в таких ситуациях Кармаку хотелось раствориться в воздухе. Такого рода сцены, общения и развлечения никогда не были его стихией. Он предпочел бы читать или программировать. Но вопреки тому, что могли подумать другие ребята, он не был бесчеловечным. Он тоже любил повеселиться, только по-своему. Он был в восторге от того, что работал на себя, делал игры, сотрудничал с людьми, которыми восхищался и уважал. Потребовалось лишь немного уговоров от Ромера, чтобы заставить Кармака присоединиться к ним и выпить несколько бокалов шампанского. До этого он не пил с ребятами ничего крепче диетической колы. Чуть позже Ромеро увидел кармака, прислонившегося к стене кухни. Эй, чувак, сказал Ромеро, ты там захмелел? Ты уже набрался, кармак! «Я теряю контроль над своими способностями», — ответил Кармак. М, -м, м Затем он заковылял прочь. Ромеро посчитал забавным такой ответ, повторяя его всем, как робот-остаток ночи. Было приятно видеть расслабившегося Кармака. Две недели спустя Джей пошел к почтовому ящику и вернулся, размахивая конвертом. Это был первый гонорар от Apogee. «Деньги на пиццу!» — сказали все хором, когда он вскрыл конверт. Чек был на 10,5 тысяч долларов. Учитывая, что расходов практически не было, это была победа. При таких темпах они заработают более 100 тысяч долларов за первый год, чего вполне достаточно для того, чтобы бросить дневную работу в софт-диск. Ковиус по-прежнему понятия не имел, что его сотрудники тайком разрабатывали командер Кин, не говоря уже о том, что делалось все с помощью компьютеров компании. Дела у Gamer's Edge шли хорошо, и их последние игры, Catacomb 2 и Shadow Knights, вызвали восторг. У диск было около 3000 подписчиков, которые платили 69 долларов и 96 центов в год, чтобы получать Gamer's Edge каждый месяц. Ребята знали, что Эл рассчитывал на них, и не были уверены, как он отреагирует на массовое увольнение. Карма карамера ясно дали понять, что им все равно. В конце концов, это был их прорыв. Том, напротив, нервничал из-за увольнения. Он беспокоился о том, что софт-диск подаст в суд, разрушив их шансы на самостоятельное ведение дел, а также попытается насладиться плодами успеха командер Кин. Ромеро беспокойство Тома только повеселило. «Чувак, а что Эл будет делать, если подаст на тебя в суд? У тебя же кроме херового дивана и взять нечего», сказал он, указывая на сломанный диван в гостиной. Ну, серьезно, блядь. Будто тебе есть что терять. Джей также выразил беспокойство, призывая ребят поговорить с боссом как можно деликатнее. «Не заставайте его врасплох», — просил он. «Не волнуйся», — сказал Ромеро с присущим ему оптимизмом. «Все будет хорошо». Однако подозрения Элла начали расти, когда один сотрудник упомянул что-то о ребятах из Gamer's Edge, в тайне разрабатывающих собственные игры. Эл отправился разбираться к Кармаку, который, как он знал, совершенно не умел врать. Разговор с ним был похож на ввод вопросов в компьютер или сложение чисел на калькуляторе. Ответ всегда получался верным. «Признаю», — сказал Кармак, — «мы использовали ваши компьютеры. Мы писали свои игры, пока работали здесь». Позже он и Ромеро сообщили новость. Они собирались уйти, забрав с собой Адриана Кармака и художника-стажера. Эллу показалось, будто он вошел в свой дом и обнаружил, что кто-то разбил окна и украл телевизор. Но он не стал вешать нос. Он тут же попытался взять ситуацию в свои руки. «Слушайте», — сказал он, — «давайте попробуем что-нибудь придумать. Давайте вместе займемся бизнесом. Давайте создадим новую компанию. Я вас поддержу. Вы, ребята, делайте любые игры, какие захотите, а я займусь их продажей. Мы поделим все поровну» и я не буду предпринимать против вас никаких юридических мер. Предложение застало их врасплох. Они предполагали, что большой Эл собирается подать на них в суд, а не финансировать их бизнес. А теперь у них появилась блестящая возможность. Все, чего они хотели, — работать на себя. Но они не горели желанием разбираться в тонкостях налогообложения и продаж. Если Эл собирался за это взяться, то почему бы нет? Они согласились но когда эл вернулся в офис софт диск он попал в разгар мятежа все сотрудники собрались вместе и требовали объяснений карма карамера вернулись с обеда и хвастались какой то крутой особой сделкой которую они заключили сказал один из сотрудников в чем дело эти шутники обманули компанию и использовали ее компьютеры а теперь вы делитесь с ними новую компанию почему вы их поощряете потому что это прибыльно сказал эл потому что эти ребята хороши Они собираются делать деньги для компании. Нас всех ждет успех». Но никто на это не купился. Они поставили Элу ультиматум. Уходят либо Ромеро и парни, либо 30 остальных сотрудников. Эл глубоко вздохнул и вернулся в кабинет геймеров. «Вы, ребята, пошли и рассказали всем об этом, и наломали дров», — сказал он. «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Ну», — ответил Кармак, — «мы хотели быть честными». «Да». «Но я мог бы лучше преподнести эту новость», — сказал он. И «Я не могу себе позволить потерять сотрудников. Сделка отменяется». После недель переговоров и угроз судебных исков было решено, что они заключат контракт софт-диск на одну новую игру для Gamer's Edge каждые два месяца. Это деморализовало не только сотрудников софт-диск, но и Элла. Он видел, что, несмотря на свой талант, ребята из Gamer's Edge — простые пацаны, живущие по собственным правилам и способные на обман, когда это необходимо. Хуже всего было то, что они не чувствовали за собой вины. Они просто смеялись над ситуацией и ни во что не ставили людей, которые работали в софт-диск. Прежде чем Кармак ушел, Эл отвел его в сторону и спросил, «Ты когда-нибудь думаешь о людях, которые тяжело вкалывали и поддерживали тебя?» Кармак слушал, но слова Элла пролетали мимо его ушей. Он смотрел в лицо прошлому, нереализованным возможностям, всем старым авторитетным фигурам, которые когда-либо стояли на его пути. Как всегда, он был слишком прямолинеен. «Мне на них наплевать», — вспоминает Эл ответ Кармака. «Я скорее вернусь готовить пиццу, чем останусь в этой дыре». 1 февраля 1991 года родилась it Софтвер.